Я поднималась по ступеням, будто на эшафот. Не передать словами, какие во мне бушевали чувства. Не надо было к нему привязываться, и проблем бы не было. А теперь, теперь паршиво от того, что приходится прислуживать любовнице Тагара Сиери и делать вид, что их отношения меня нисколько не заботят. Подойдя к спальне советника, я на мгновение остановилась возле двери и попыталась хоть немного расслабиться. В конце-то концов от меня требуется немногое, оставить поднос на столике и тихо ретироваться. Разве я не справлюсь с такой мелочью? Осмотреть в их сторону совсем не обязательно. Поскольку руки были заняты, то постучать я не могла. Пришлось толкнуть ногой чуть приоткрытую дверь и войти в комнату. Внимание сразу привлек погром, почти такой же, как я обнаружила и в своей лавке. На полу валялись осколки и щепки. Искореженное кресло лежало чуть подаль, пол и стены забрызганы вином. Зато стеклянный столик все еще стоял на прежнем месте. Вот к нему-то я и направилась, собираясь оставить поднос и покинуть комнату. Ну, не тут-то было. Я все-таки не удержалась и взглянула в сторону постели, которая, к слову, оказалась пуста. Зато рядом в кресле я увидела советника и примастившуюся на его коленях светловолосую красавицу. Слившись в глубоком поцелуе, они даже не заметили, что в комнате появился посторонний. Наверное, мина передала мне с ведьмовской силой и частичку своего характера, потому что иногда во мне просыпалась настолько вредная суть, что я сама поражалась. И сейчас как раз этот момент настал. Немного сменив траекторию, я направилась к креслу. Обида сменилась злостью, но это было предсказуемо. Слишком многое свалилось на меня в последнее время. Вот и стала сцена счастливых любовников последней каплей, переполнившей плотину. «Кир?» – так Гарсиери все-таки заметил меня и слегка отстранился от женщины. «Что ты здесь делаешь?» «Ничего, скоро узнаешь», – злорадно подумала я. И никто ведь потом не докажет, что я сделала это специально. Вон какой в спальне погром. Не мудрено споткнуться. И я споткнулась. Под нос упал, чай расплескался в разные стороны. Вскрикнув, женщина вскочила с колен советника. Горячие капли попали и на мою кожу, но я не обращала на это внимания, опустив взгляд и делая виноватый вид. Теперь главное не спалиться. «Ты!» — перестав отряхиваться и яростно сверля меня взглядом, выпалила графиня. «Что ты творишь, щенок?» Не дождавшись от меня ответа, она повернулась к Сиере. «Прикажи наказать мальчишку! Пусть всыплют ему кнута до потери сознания!» «Кир мне не слуга!» — спокойно ответил он, стряхивая остатки влаги с рукава. «Он мой помощник!» «Да какая разница!» «Посмотри, что он сделал!» «И что же я сделал?» – тихо спросила я. Злость медленно отступала, оставляя после себя пустоту. «На вас попала от силы пару капель». И это действительно было так. К тому же чай уже не был настолько горячим, чтобы оставить ожоги. Но графиня все равно была в бешенстве, требуя, чтобы я понесла заслуженное наказание. «Да ты мне бальное платье испортил!» – прошипела она. «Теперь останутся разводы!» «Можно просто переодеться!» – пожала плечами. Я не собиралась извиняться, хоть и понимала, что мой поступок по меньшей мере некрасивый. Я не имела права на ревность, но не смогла сдержаться. Наверное, надо было засунуть свои эмоции куда подальше, поставить поднос и тихо закрыть за собой дверь» а потом упасть в кровать и давиться слезами от обиды. Что ж, надо признать, что обида все равно никуда не делась, и все так же грызла душу. Но легче все-таки стало. По крайней мере, исчезла злость и желание придушить графиню собственными руками. «Да как ты смеешь давать мне советы?» Женщина хотела влепить мне пощечину, но рука так и не достигла цели. «Не смей!» В считанные секунды, оказавшись рядом и перехватив тонкое запястье, отчеканил советник. «Сейчас ты поедешь домой и переоденешься, и будешь ждать меня там. Я заеду за тобой перед балом». Все это было сказано таким ледяным голосом, что даже у меня по коже прошелся озноб. И, если честно, сейчас я не завидовала его любовнице. «Да как ты не понимаешь?» попробовала возразить графиня. «Он сделал это специально!» Женщина осеклась, глядя в заполняющиеся тьмой глаза. Видимо, было в них что-то пугающее, раз она перестала спорить и поспешила покинуть комнату. Вместе с уходом графини комната погрузилась в звенящую тишину. Я буквально ощущала витающее в воздухе напряжение. И только когда раздался топот копыт и скрип отъезжающего экипажа, я удостоилась испытывающего взгляда советника. «Объяснись», — потребовал он, — «ты действительно сделал это специально?» «Нет, конечно», — соврала я. «Да из чего бы? Просто споткнулся. Так получилось. Вышла скомканно, ну уж как вышла. Я хотела поскорее последовать примеру его любовницы и покинуть комнату. Но стоило мне повернуться к двери, как Сиере мрачно произнес. «Я тебя не отпускал». «Извините, мне казалось, что вы спешите», — обернувшись, зло процедила я. «Некая особа ждет, когда вы заедете за ней, чтобы сопроводить на бал». «Ты ревнуешь?» Я застыла, потеряв дар речи. Неужели все так очевидно? Что он теперь подумает? Ужас! На мгновение он прищурился, а потом прижал меня к стене, сминая мои губы властным поцелуем. Язык советника проникал все глубже, исследуя мое небо, зубы, касаясь языка и тыльной стороны губ. Сначала я растворилась в этой неожиданной ласке, но тут же пришло осознание, что только что он целовал другую, а теперь я попыталась отстраниться, уперев руки в мужскую грудь. Пальцы коснулись чего-то холодного, и я поняла, что это цепочка от часов. Оставалось только потянуть. Поцелуй внезапно оборвался. Я ощущала его тяжелое и горячее дыхание, но не решалась открыть глаза. «Неужели заметил?» Но мои опасения оказались напрасными. Он отстранился и, ударив по стене кулаком, ушел через портал. Я же еще какое-то время стояла и смотрела на гаснущие искорки схлопнувшегося перехода, сжимая в руке часы советника.